Глава 15. Мандалориане удивительно безразличны к биологическому родству. Их определение потомков или родителей ведется более по отношениям, нежели по рождению. Усыновление в высшей степени обыденно, что не так уж необычно для солдат, сделать осиротевшего на войне ребенка своим сыном или дочерью, если они впечатлят их своей агрессивностью и стойкостью. Также они явно терпимы к супружеской неверности во время долгой разлуки. Судя по тому, что рождающихся от нее детей, они растят так же, как своих. Мандалариане идентифицируют себя только по культуре и поведению. Такое определение родства вместе с базовым постулатом их культуры, верность жесткой самоидентификации, акцентирование на физической выносливости и дисциплине – Все это побуждает определенные этнические группы, например, подобные тем, что были на Конкорд-Давн, притягиваться к сообществам мандалариан, усиливая тем самым базовый набор генов и так набранных из очень богатого пула. Инстинкт быть заботливым отцом особенно силен. Они самопроизвольно вырастили популяцию воинов, ориентированных на заботу о семье, и продолжает усиливать ее, включая в себя сходно мыслящих индивидуумов и группы. Мандалориане. Своеобразие и ее влияние на геном. Опубликовано Галактическим институтом антропологии. Центр снабжения Великой Армии Республики. Штаб-квартира командования. Корускант. Время 8.15. 384 дня после геонозиса. Не здесь стоило находиться солдату в то время, как его братья сражались. Но Орда сознавал, что чем быстрее он идентифицирует и нейтрализует информатора, тем быстрее сможет оставить эту офисную работу. «Клон!» – послышался голос Нимбаница. «Эта тварь сегодня его изводила. В нормальной обстановке это было бы плохой идеей. Клон, ты еще не ввел ночной пакет данных?» «Я знаю как минимум десять способов убить тебя без оружия, гаденыш, и мне хочется попробовать их все». «Да, Гурс», — ответил Орда, оставаясь хорошим, терпеливым корром «Ввел». «Тогда ты должен был немедленно сказать мне». Орда мысленно слышал постоянные напоминания скираты. «Уйдейзи, Удейзи, уй, Адика! Спокойно, спокойно, сынок. Этот клерк был недостоин чистить корру ботинки». и тем более недостоин чистить ботинки ему. «Мои извинения», – проговорил Орда, изображая спокойного человека, которым он сейчас не был. «Такого больше не повторится». и Вен очень медленно подняла голову от своего экрана. Она была невыносимо красива. Гармония ее черт заставляла его беспокоиться, потому что ему хотелось смотреть на нее. Мужские инстинкты звали ухаживать, но разум приказывал – подозревать. Горус, если у вас есть вопросы по обработке данных, разрешите напомнить, что задавать их следует в первую очередь мне. Теплота в ее голосе совершенно исчезла. Температура ощутимо упала, когда она сжала губы. Орда мог видеть ее периферийным зрением. На несколько секунд она словно отключила свою светлую улыбку и стала холодной, как лед. Она стала кем-то, кто привык к повиновению тех, что рядом. «Солдат Кор делает то, что я ему сказала». Орда понятия не имел, правда ли это, или же она прикрывает его от придирок. Тем не менее он изобразил примирительную улыбку. Наблюдая за Кором прошлой ночью, он чуть лучше отточил это умение. За работой, вводя флаг коды судов и пути поставок в программу, передающие данные на настенный дисплей, Он раздумывал над одной большой порцией информации, которая у него имелась. Ход выполнения графика передвижения людей и материалов был разделен на этапы, исполнение которых подтверждалось докладами. Один поток, внутренний, шел через снабженческие батальоны ВАР и снабжение флота, а другой поток, внешний, шел через тысячи гражданских подрядчиков, которые предоставляли ресурсы и транспорт. И эти два набора данных были разными. Так что именно эти данные должны быть на чипе, который оставлен в закладке внутри комплекса. Той, про которую Винна Джис любезно рассказала Вэу. Независимо от своего желания. Диверсии с бомбами били по подрядчикам и по военным сетям снабжения. Кто бы не устраивал эти атаки, он имел доступ к обеим наборам данных. А копирование данных не оставляло следов. Их оставляла передача. Вот за передачами обычно и следила служба безопасности. Старые фокусы с удручающим постоянством обводят вокруг пальца навороченные системы. Все, что Орда теперь оставалось делать, это следить за картинкой из камеры слежения возле закладки в женской уборной. Пока что ее никто не тронул. Он понятия не имел, насколько часто сепаратистский контактер, и он надеялся, что тот был единственным, проверяет шкафчик, но пока что тот не показывался. Возможно, они еще не хватились джиз. Был почти полдень, когда инспектор Вен поднялась и вышла из операционной комнаты. Подчиняясь внезапному порыву, Ордо положил свой шлем рядом под таким углом, чтобы видеть на виде передачу из уборной. Венна не была похожа на местных работниц. Об этом ему говорила какая-то неловкость в ней. Кэл Буир говорил ему, что развитая интуиция, как правило, основывается на подсознательном наблюдении важных деталей, и к ней следует относиться с вниманием. Голубоватая зернистая картинка показала, как Веннон вошла в уборную. Она не оглядывалась по сторонам. Она задержалась у шкафчиков, повернув голову, провела по ним взглядом, закинула за ухо прядь светлых волос и наклонилась над несколькими открытыми дверцами. Чуть погодя, это занятие, похоже, ей надоело, и она вышла. Она вновь появилась в операционной комнате минутой позже и подарила ему извиняющуюся улыбку, которая выглядела совершенно естественно. Ее что-то раздосадовало. «Так», – разочарованно подумал Орда. Потом он задумался, почему он почувствовал это разочарование и понял, что это было из-за эмоций, не связанных с делом. Дела же, разумеется, только что пошли на лад. Его смена заканчивалась одновременно с ее, в 16.00. Он провел следующие несколько часов, раздумывая о том, как убрать ее, не насторожив никого из других сепаратистских контактеров, которые могли быть в ее ячейке. Ему нужно было накрыть всех. Время 11.00. 384 дня после геонозиса. Коммерческая зона. Квадрант H09. Условленная точка встречи для открытых переговоров заинтересованных сторон. «Ленивые чакаре проворчал Фай, глядя на свой Хрона. «Какое время они назначили?» «Ну, если они явились сюда раньше, а мы их не заметили, то мы наверняка уже мертвечина. Дарман был где-то на противоположной стороне банка на центральной площади, тремя этажами выше пешеходной зоны, в кладовой, куда ему удалось пробраться. Файн не мог его видеть, но голос Дармона был отчетливо слышен в его голове. Комлинг Бусина был настолько чувствителен, что улавливал даже беззвучные колебания, проходящие по евстахиевой трубе. Они были здесь с двадцати трех прошлой ночи. Они наблюдали и отмечали каждого: дроида-уборщика, автоматического чистильщика дорожек, припозднившегося рабочего, раннего пассажира, торговца, пьяницу, пеший патруль КСБ. репульсер службы доставки, торговца кафом без лицензии и прогуливающих школу детей, которые со всех направлений приходили на площадь и покидали ее. Также они обшаривали взглядом высокие стены офисных строений и, к огромному интересу Фая, заметили, что некоторые офисные служащие после окончания рабочего дня занимаются не работой с документами, особенно если вместе с ними были коллеги противоположного пола. А каждую пару часов Этейн Тер-Мукан быстро пересекала площадь, словно она спешила по делам, прочесывая местность всеми дополнительными чувствами, которые были способны включить джедаи, чтобы обнаружить замаскированных людей. Этейн утверждала, что ей это неплохо удается. Она могла навести команду с точностью до метра. Каждый раз, когда она проходила, Фай слышал, как Дарман двигается или сглатывает – И он не был уверен, было ли это от того, что тот ее видел, или же от того, что она касается его силой. Фай внезапно затасковал по простому распорядку чисто армейской на камина. «Ты начинаешь отвлекаться, думая о текущей работе. Может быть, после операции получится оставить у себя комлинг-бусину. Вряд ли вышка хватится, в самом деле». «Я хочу обратно мой вид». пробурчал Дарман. «Я хочу мой улучшенный обзор. Зато теперь у тебя есть лицевой камуфляж. Почувствуй себя диким и опасным». «Я дикий», — ответил голос Сева. Сев лежал позади балюстрады на крыше под грудой выброшенных пластойдных обрезков. «И я уже становлюсь опасным. Заткнись». «Понял», — усмехнувшись, сказал Фай, — и дважды щелкнул коренными зубами, чтобы выйти с открытого канала Севовского Комлинка. Окружение здесь все равно было чересчур шумным, чтобы их тихие переговоры могли быть услышаны. «Бедный Дикут!» «Не жалей его!» Скорч лежал, распластавшись в неиспользуемой горизонтальной вспомогательной шахте на уровне пешеходного перехода, примерно в пятидесяти метрах к западу от точки встречи. «Вот пристрелит он кого-нибудь, и ему сразу станет лучше!» У Дармана, как и у Сева, была верб-винтовка с боевыми зарядами. У Фаи и Скорче были нелетальные маркерные заряды, по 12 выстрелов у каждого. Верб был действительно прекрасен. Фая всегда интересовала, сколько же кредиток сержант Келл скопил за все эти годы. Его растущая коллекция дорогого экзотического оружия и неброская роскошь бантовой куртки были единственными видимыми признаками того, что их должно было быть много. «Дар! Возможный контакт, первый пешеходный уровень. Вход в банк слева от меня». файп подстроил прицел и провел он вправо. Это был мальчишка, которого он видел раньше. Человек, очень коротко остриженные светлые волосы, долговязый. Он все еще шлялся по площади. Если он был сепом, то он был жалким любителем. Они наблюдали за ним несколько минут, а затем молодая девушка в ярко-желтой куртке подбежала к парню и обняла его. Они пылко поцеловались, привлекая к себе взгляды прохожих. «Думаю, он ее знает», — заметил Фай. Он почувствовал, как у него горит лицо. Это его задело, и он отвернулся. «Вам виднее, ведь из вашей команды только ты с Найнером остались в стороне», — заметил Скорч. Последовало молчание. Подключился Дарман. «Ты на что намекаешь, Нервот?» «Думаю, это заразительно», — хихикнул Скорч. Атин подцепил милую твилечку. Дар подыскал себе его же собственного генерала. Аскорч найдет себе распухшее ухо, если сейчас же не заткнется. В Комлинке немедленно наступила тишина, нарушаемая лишь редким покашливанием. Когда дело касалось и Тейн, Дарман был не в настроении шутить. Он никогда не шутил на эту тему, даже на Квейлуре, когда между ними еще ничего не произошло. «Почему это настолько ранит?» Почему я чувствую себя так, словно меня обманули? Кэл Буир, почему ты не подготовил меня к этому? Это чересчур отвлекало. Фай на несколько секунд зажмурил глаза и начал отрабатывать упражнения, которым он научился успокаивать себя в те моменты, когда бой начинал слишком давить на него. Контролировать дыхание. Не концентрироваться ни на чем, кроме следующего вдоха. Игнорировать все, что не касается ближайшего момента. Это требовало некоторого времени. Он отключился от мира. Потом он понял, что его глаза открыты, и он бессмысленно рассматривает движение на площади через невероятный ясный прицел своей верб-винтовки. «А все-таки хорошее у нас сейчас снаряжение», – пробормотал он, становясь тем уверенным человеком, который и был ему нужен. «Скажите мне, в какой еще армии дадут поиграть с вербом ручной сборки?» — В Верпинской армии, — ответил Скорч. — А у них есть армия? А она им нужна? Снова наступила тишина. В 11.50 к сети комленков подключился Сев. Приготовились. Кэл выдвигается. Скирата вышел на площадь со стороны Сената с Джусиком с одной стороны и возбужденным лордом Мирдаланом на поводке с другой. Он хорошо проработал над тем, чтобы выглядеть так, будто стрил его постоянный спутник. Зверь же выглядел на удивление смирившимся с его присутствием, особенно если учесть то, сколько раз за эти годы Скирата его пинал или кидался в него ножом. Возможно, буйство новых запахов захватило стрелла настолько, что он не обращал внимания на то, что поводок держит человек, который обычно на него орал. Фай наблюдал, как они занимают позицию возле дверей, рассаживаясь на богато украшенной дюрастиловой скамье в форме полукруга. В сети комленков раздался голос Скираты. «Как мы и мальчики?» «Уже закоченели, Серж», — ответил Дарман. «Афай закапал слюнями ваш верб». «Тогда разрешаю ему его почистить. Готовы?» «Готовы». В 11.59 мужчина человеческой расы, примерно 40 лет, в обычной зеленой куртке, коричневых брюках, с темными волосами до середины шеи, Бородатый, высокий, худощавого сложения. Целеустремленно направился к Скирати Джусику. Фай отследил его. «Веду его, Фай», — сообщил Дарман. «Если что-то пойдет не так, через доли секунды мужчина умрет, получив бесшумную высокоскоростную пулю в спину». «Эскорт», — сообщил Сев. «Похоже, трое». «Нет, четверо». «Трое мужчин, одна женщина. Все люди». «Один мужчина в двадцати метрах к югу от Дармана». рассредоточены, но все продвигаются к Скирате. — Нашел. — Нашел женщину, — доложил Скорч. — Ты уверен, что они с бородатым? — Ага, следи за направлением взглядов, Фай. Они следят за ним и только за ним. Они довольно неплохие, но явно профессионалы. Они не должны были даже смотреть в ту сторону. — раздался голос Этейн. «Еще одна женщина медленно приближается с сенатской стороны скамейки. Я двигаюсь позади нее, так что вы сможете ее засечь». «Еще есть?» – подал голос Сев. «Кроме нее я чувствую только четырех, плюс человека рядом с Кэллом». «О, смотрите, они занимают позиции так, чтобы блокировать основные пешеходные пути, выходящие с площади». «Спасибо, ребята, я обожаю цели, которые сами на себя показывают». «Надеюсь, что это не превратится в перестрелку», — заметил Скорч. «Слишком много шпаков». «Я могу выбить их чисто», — ответил Сев. «И отсюда я могу снять, по крайней мере, троих. Расслабься. Тебе надо волноваться только за их пометку». «Пометка. Почувствуют ли они ее?» Коснувшись корпуса оптического прицела, Фай подключил ЭМ-фильтр. Он сфокусировал прицел на женщине, стоявшей сейчас практически точно под позицией Дармона у перехода, идущего к квадранту H10. Рыжие волосы до плеч, синий деловой костюм, коричневая папка для документов. Фильтр отмечал электромагнитное излучение, что делало его не только полезным для выслеживания кого-то, кто пользуется комлинком, но и просто незаменимым для наблюдения, если прах достигнет своей цели. Фильтр придал картинке бледно-коричневый оттенок. Он проверил приметы, показывающие скорость ветра. Волосы женщины слегка трепал ветерок. Флимси-стаканчик, брошенный возле продавца кафа, чуть перекатывался по дорожке. Фай подстроил прицел и проверил температуру воздуха, которая за последние 20 минут немного выросла. Он снова поправил настройки верпа и уложил оружие на предплечье. Расслабься. Энергию в обмотках неосреднюю. Нам не нужно, чтобы она почувствовала заряд, попавший в нее. Но и распылять прах над всей площадью нам тоже не нужно. Черточки прицела встали на место. «Так вот он какой, этот стрел!» Голос человека был чуть приглушен, но все равно Фай мог расслышать акцент, хотя он и не узнавал его. «Очаровательно!» «Зовите меня Перриф!» «Вы можете называть меня Келлом!» Фай на секунду закрыл глаза и замедлил дыхание. Когда он открыл их, прицельная точка неподвижно застыла на середине грудной клетки женщины. «Итак, давайте взглянем на товар». Фай медленно выдохнул и задержал вдох. «Вот, берите и проверяйте ее». Палец Фай надавил на кончик спускового крючка. Верб был сконструирован так великолепно, что все, что он почувствовал, было внезапное отсутствие сопротивления под пальцем. Винтовка выстрелила. Бесшумно и без отдачи. «Сколько всего товара?» «Сотни килограммов. Если вам понадобится, то больше». В фильтре фая взметнулось дымное облачко. Заряд распался при контакте, осыпав женщину микроскопической следящей пыльцой. И каждый мельчайший ее фрагмент был способен передавать свое местоположение на базовый приемник у Квиббу, или даже на вид. Она взглянула вниз, словно от того, что на нее села насекомое, а потом просто потерла кончик носа, словно она вдохнула немного пыли. «Класса пятьсот?» «Вся партия», — ответил Кел. «Детонаторы?» «Сколько?» «Три или четыре тысячи». «Пятисотка у меня уже есть. Детонаторы...» «Вопрос лишь в том, чтобы осторожно их переправить». Через сутки, наверное. Подтверждаю. Женщина. Цель в синем помечена. Фай перевел винтовку на девяносто градусов влево. Помечу мужчину дальнего от кела. Черная куртка. Дыши ровно. Расслабься. Он навел прицел и подстроил его снова, задержал дыхание в момент расслабленного выдоха и выстрелил второй раз. Мужчина тоже отреагировал и взглянул себе на грудь, а затем продолжил наблюдать за скератой, словно ничего не случилось. — Цель мужчина, черная куртка, помечен. Так, они, похоже, могут чувствовать попадание. — Не загребай себе всех, — заявил Скорч. — Я хочу попробовать. — Все в твоем распоряжении, Нервот. — Целись в мужчину, с от Скираты, серый костюм. Фай развернул прицел в сторону цели Скорча для наблюдения. Скорч задержал дыхание, а затем Фай увидел, как на сером костюме расцвел клуб белого дыма. Тот никак не отреагировал. «Теперь другой мужчина. Красный жилет. Слева от скераты. У продавца кафа». «Нет, стоять ты, Дикут!» «О, так-то лучше». Скорч снова замолчал. Фай наблюдал через АМ-фильтр. Заряд рассыпался точно на плече мужчины, и он неосознанно потер нос, в точности, как та первая женщина. «Может быть, это было просто от того, что они на этом задании были накачаны адреналином и не видели абсолютно ничего?» когда испарялась связующие заряда. Они не были настроены ни на что, кроме как смотреть и не быть замеченными. «Отлично. Кто берет Бородатого?» «Я», — ответил Фай. «Если выбью три из трех, можно я заберу его себе? Ну, понимаешь, набитым и на подставке. Из него выйдет отличная вешалка для твоей хаккановской брони». Перев бородатый, во время разговора с Аскератой сидел, слегка наклонившись и чуть озираясь по сторонам. В руках он держал маленькую пачку с термопластоидом, примерно на сотню грамм. Разглядывая упаковку, он растирал взрывчатку межпальцев пальцев. По мнению Фая, все это сильно смахивало на торговлю наркотой, и на секунду он задумался, насколько же очевидным все это выглядит со стороны. «Побеспокоишься об этом позже. Пометь его». «Повернись, Чакар! Я не собираюсь палить тебе в спину!» Фай, наконец, уловил ритм. Он наблюдал в прицел, как Перев сунул пластой в карман и встал, с одной рукой на поясе, лениво оглядываясь назад, затем вперед, демонстрируя при этом всю ширину спины, а затем узкий уголок плеча. Фай расслабился и поймал в прицел плечо, угадывая поворот. Пуф! Маленький заряд попал в цель и не вызвал никакой реакции. «Хорошо. Мы взглянем на нее и свяжемся с вами завтра, около полудня», – сказал Перев. «Если она нам подойдет, мы встретимся где-нибудь в укромном месте. Если нет, вы больше обо мне не услышите». «Меня устраивает», – ответил Скирата. «Как насчет второй женщины?» – спросил Фай. «Этейн, где ты?» «Примерно в трех метрах слева от нее. Можешь выделить ее из других шпаков?» «Хорошо». Фай прислушался. Скирата тоже мог слышать все это по своему комлинку-бусине. Требовался некоторый навык, чтобы разговаривать с кем-то одновременно, при этом выслушивая беседу на пять персон. «Простите», — сказала Эйтейн, «я ужасно заблудилась. Вы не могли бы подсказать мне, как пройти к квадранту H10?» Фай наблюдал, как женщина прямо-таки замерла с удивлением, глядя на Эйтейн, а затем начала показывать в направлении соединительного перехода. Эйтейн повернулась, Женщина подвинулась чуть ближе и показала снова. «Спасибо», — сказала Эйтен и ушла. «Пуф!» Заряд легонько коснулся плеча женщины. И снова она потерла нос. «Все шестеро помечены», — доложил Фай. Он сменил каналы, резко щелкнув коренными зубами. «Найнер, ты принимаешь?» «Виду всех», — ответил голос Найнера за несколько квадрантов от них у Квиббу. «Прекрасные яркие отметки на голокарте». «Отлично!» Фай позволил голове упасть, расслабляя шейные мышцы. «Теперь можете закругляться, Серж!» «Старый Дикут хорош, не так ли?» Голос Скорча выдавал сдержанную симпатию. Скирата мог слушать переговоры, и Скорч знал это. «Хотел бы я знать, где он всему этому научился!» Лицо у Скираты даже не дрогнуло, как и у Джусика. Джусик просто оглядывался по сторонам, демонстрируя не слишком усердную бдительность. как и полагалось, гангстерскому мальчику на побегушках, которого он изображал. «Мои источники говорят, что у вас много армейских друзей», — произнес Перев. «Контактов», — поправил Скирата. «Не друзей». «Значит, недолюбливаете нашу армию?» «Она мне полезна, особенно клоны». «Не волнуйтесь, что с ними станет?» «Сынок, ты случайно не Дикутов либерал, что пробуешь меня вербовать?» «Нет, клоны мне до моттовой задницы. Я в игре ради себя и своей семьи». Просто спросил. «Мы свяжемся, если товар нам понравится». Скирата просто сидел, сунув руки в карманы, судя по всему, наблюдая за стрелом, который растянулся, изображая рыхлую груду измятой мятой кожи, засунув голову под скамью и пускал слюни. Джуси лениво жевал, глядя перед собой». Фай и снайперская команда следила за тем, как перьев и пять целей порознь уходят к переходам и пантусам. Они выжидали. — Кто-нибудь еще заметил джабиимский акцент? — спросил Джусик. Скирата нагнулся и потянулся потрепать Мирда. — Надеюсь на это. Фай ожидал, что тот вцепится в руку зубами, но Скирата лишь чуть-чуть коснулся его, и зверь только перекатился на бок, следя за его рукой пристально злобным взглядом. Фай помнил Стрила со времен Камина. Теперь, когда он был взрослым, тот выглядел небольшим. Когда-то он был больше него. Наконец раздался долгий вздох облегчения. — Я чувствую, что они все ушли, — доложил Джусик. — Найнер, они покинули окрестности площади? Найнер хмыкнул. — Подтверждаю. Можете двигать. — Сворачиваемся, парни, — наконец скомандовал Скирата. — Отличная работа. «Хорошо поработала, Эйтейн», — сказал голос Дармона. «Ну что ж, и загадочная команда тоже отлично потрудилась». Скирата натянул поводок Мирда. Меховая груда поднялась на всех шести ногах и отряхнулась. «Давайте выбирайтесь потихоньку, и не забудьте смыть лицевой камуфляж, прежде чем выйдете. Будем в точке сбора у Квибу к 13.15. Потом немного отдохнете». «Звучит неплохо», — откликнулся Фай. Только когда спало нервное напряжение, он понял, насколько закостенели у него суставы и сколько всего у него болит. После двенадцати с лишним часов неподвижного лежания на импровизированной подстилке из собственной куртки. «Горячий душ, хорошая еда и спать», – вклинился Скирата. «Вы же понимаете, что я это не всерьез, верно?» «О чем?» «Насчет клонов. Квибу явно упомянул про вас своим партнером среди отбросов общества». — Конечно, понимаем, Серж, — ответил Скорч. — Вы же сказали, что делаете это ради своей семьи, не так ли? Центр снабжения Великой Армии Республики, штаб-квартира командования, Корускант, время 16.15, 384 дня после геонозиса. Разбираясь с путями поставок, Орда с отработанным выражением абсолютного безразличия слушал свой потайной комлинг. Голокарта, покрывавшая каждый сантиметр стенного пространства, менялась и пульсировала, когда отметки партий грузов становились из залах зелеными, что означало загружено, дважды проверено и отправлено в путь. А запросы на новые поставки материалов сваливались в список синими горизонтальными полосками. Голокарта не отображала количество солдат, но при приложении талики здравого смысла любому, кто потратил бы время на то, чтобы разобраться в том, что видит, она сказала бы, что они крайне растянули силы. Орда знал, что на передовой сейчас был примерно миллион солдат, разбросанный по сотням миров. На некоторых – крошечные отряды, на других – многочисленные дивизии. Это означало растянутые линии поставки, а они неизбежно были уязвимы. Итак, почему сепаратистские террористические сети – не целились по ним за пределами планет. Нет возможностей. Нет подходящих судов и навыков. Или, возможно, цель в итоге запугать галактическое правительство. Важны мотивы. Мотив дает тебе способность думать как враг, желать того же, что желает враг, а затем отобрать это у него. Убийство клон-солдат, в основном солдат, если не считать невезучих гражданских, которые оказались рядом, демонстрировало, что сепы могут приходить и уходить, когда им этого пожелается. Орда сам испытал это. Он хорошо помнил ощущение острого ледяного страха и концентрированной ненависти, которые он узнал на камина, прежде чем совершенно чужой человек заслонил его и спас ему жизнь. «Мы не можем доверять никому, кроме наших братьев и кэлбуира По Комлингу он все еще слышал возгласы восхищения Найнера. Шестеро, мужчины и женщины, помеченные файм и Севом, разбрелись по всему галактическому городу, оставляя за собой маршруты и точки остановок, которые Найнер и босс наносили на галакарту, отображавшую каждый воздушный коридор, квадрант и здание на Крусканте. Судя по частому переходу на цветистую мандаларианскую ругань, которую Кел Буир считал важным элементом их непрерывного обучения, Они выучили больше, чем кто-либо мог себе представить. Орда собирался проанализировать все это, когда вернется. Количество участков, в которых побывали помеченные, уже подходило к двадцати. Это перерастало во что-то, что было не по силам команде из четырнадцати человек. Орда хотел подсказать им сконцентрироваться на узлах, зонах наибольшего движения, но это могло подождать. Скрытая камера не передала ничего, кроме подтверждения тому, что женщины всех раз, работающие в центре, тратят массу времени, прихорашиваясь в уборной. Кто бы не использовал закладку, он, вероятно, знал, что винно -джис сейчас исчезла, и, несомненно, использовал другой способ передачи. Он осторожно следил за инспектором венн и, по мере того, как день подходил к концу, замечал в ней все нарастающее раздражение. Он слышал это и в ее голосе. Она была недовольна Гурусом. Она кого-то разыскивала. Когда он выходил в уборную, то к его возвращению она смотрела все на тот же экран, прокручивая вверх-вниз список на нем. Она проверяла поставки винтовок за последние два-три месяца. — Если это ты, венн то каковы твои мотивы? Ему не пришлось останавливаться, чтобы заглядывать в экран ей через плечо. он мог просто пристально взглянуть на него пройдя к своему терминалу прикрыть глаза и вспомнить то что увидел какие бы ошибки ни сделали каменноанцы в своих попытках улучшить геном джаннгга их усилия не пропали даром венон взглянула в направлении дверей ее тонко очерченное лицо оставаясь все таким же великолепным эстетически внезапно застыло от неподдельного гнева и утратило свое очарование джиз — со злостью произнесла она. — На этот раз тебе придется найти веские оправдания. Орда безжалостно подавил желание обернуться и уставиться на нее. Он лишь вскользь посмотрел на лист Флимси справа от него, и там действительно была она, Винно-Джиз. — Ты мертва. — Мне не здоровилось, инспектор. — Нет, ты мертва. — Так кто же ты? — Ты слышала про комленки? Даже твой домовладелец связался со мной и жаловался мне, что ты пропала, не заплатив за жилье. Я знаю, что ты мертва, потому что ты пролетела десять тысяч метров, упав с балкона после разговора с Вэлленом Вэу. Простите, инспектор. Вэнн, поджавшая губы, была воплощением негодования. Утром сразу же ко мне. А сейчас у меня закончилась смена. Она отключила свой терминал, подхватила куртку и двинулась к дверям. На полпути она остановилась и оглянулась на Орда. Кор, время шестнадцать тридцать», — сказала она. «Пошли. Время заканчивать. Тебя никто не будет хвалить, даже если ты и просидишь тут всю ночь. Хочешь, я подброшу тебя до казармы?» «Джиз, ты либо покойница, либо самозванка». «Так кого же убил Вэу?» «Спасибо, инспектор». Орда отключился и надел свой шлем, внезапно обрадовавшись удобному случаю спрятаться за безликим белым пластоидом визора и шокированно вглядеться в лицо женщины, которая выглядела слишком хорошо для трупа. «Я... я собирался повидаться с приятелем из сорок первого. Вы не могли бы подбросить меня до первой же стоянки такси в секторе развлечений, если можно?» «Я рада, что ты нашел случай расслабиться, Кор. она выглядела искренне обрадованной. «Ты этого заслуживаешь». Ордо бросил последний взгляд на женщину, которая выглядела в точности как Джис, запоминая ее до последней морщинки, и последовал за Веннен к стоянке спидеров. Он устроился на пассажирском сиденье с грузом из сотни вопросов, быстрых ответов на которые ожидать не приходилось. Так же, как и прежде. Веннен запустила спидер и несколько секунд сидела неподвижно, глядя на приборную панель. — Если честно... фыркнула она с неприкрытым раздражением. «Она самый надежный работник из всех, кого я встречала. Иногда я эту девку убить готова». Операционная база хижина Квиббу. Время 16.30. 384 дня после геонозиса. «Вот они куда!» – пробормотал Найнер. Сияющие красные бусинки теперь просвечивали сквозь сплетение синих линий и сеток галлокарты, растянутый на пару метров в длину и метр в высоту. Следящий прах передавал передвижение шестерих сепаратистов, которые были помечены несколькими часами раньше. Этейн обошла вокруг трехмерной карты, изучая маршруты, которые вытягивались словно цепочки из равномерно выложенных бусин. Виртуальная модель секции галактического города накрывала весь стол. Некоторые следы пересекались и сливались вместе. Найнер и босс все продолжали собирать данные и отображать каждую точку, в то время как Вэу с Джусиком рассматривали модель. «Они путали следы», — заметил Вэу. «Джусик, мальчик мой, тебе когда-нибудь говорили, что ты гений?» Джусик пожал плечами. «А мои друзья отлично стреляют, не правда ли, мы отличная команда?» «Друзья». Для джедая было не самым обычным термином, чтобы называть так «клон-солдат», которые формально были под его командованием и должны были использоваться так, как он посчитает нужным. Но Джусик смотрел на мир иначе. Этейн находила это очень трогательным. «Да, команда прекрасная», — отозвался Вэо. Босс всквинул голову, явно польщенный. «Наблюдать за умелой работой — одно удовольствие». Это было не похоже на того Вэлана Вэо, которого Этейн почувствовала и нашла полным бесстрастной жестокости. Он был сложен и противоречив, не менее скераты. Атин, читавший что-то со своей деки, совершенно игнорировал его. Вэу время от времени бросал взгляд в сторону своего бывшего ученика, но от того не следовало никакой реакции. Атин его ненавидел. Он желал отомстить. Этен считала, что это с трудом совмещается с тем серьезным, дотошным и отважным человеком, которого она знала. с тем, кто считал, что он не имел права пережить Геонозис, если его братья погибли. Очередное затишье на то время, пока собирались данные, вынудило команды отдыхать и расслабляться. Им, похоже, было необходимо быть занятыми сражениями, особенно Дельте. Может, это проистекало от молодости, а может быть, это было потому, что они не любили иметь время на размышления. Фай, Сев, Фиксер и Скорч Спустились поесть в ресторан вместе с Кором, а Дарман спал в своей комнате. Этейн зашла проверить, как он, и задержалась, глядя на него. Он лежал на животе, повернув голову на бок, щекой на сложенных руках и время от времени вздрагивал во сне. Когда это только было возможно, каждый кратчайший миг они проводили вместе. И этого было мало. Этейн коснулась губами его виска и вышла. Скирата, бродивший неподалеку с руками в карманах, заговорчески подмигнул ей. — Похоже, мы обнаружили три точки концентрации в жилых зонах, — объявил босс. — И на этот момент еще двадцать пять других мест, где они хотя бы ненадолго задерживались, включая магазины. Скирата постоял, вглядываясь в мешанину цветных огней. — Нам все не закрыть, — заметил он. — Приоритет — точки концентрации. «Наверняка их убежище или бомбовые мастерские». Босс указал на неподвижное уже в течение часа пятно красного цвета. «Думаю, это наша помеченная упаковка термопластоида». «Вполне может быть. Список уже готов?» «Растет с каждым часом. Сколько, говоришь, прах может вести передачу?» Джусик наклонил голову, подсчитывая. «Четыре недели. Может быть, пять». Ну, думаю, день-два на реко по точкам, потом решаем, какие цели приоритетны и оставляем остальное КСБ. Найнер снова ткнул пальцем в голограмму, указывая на еще один след, растущий по мере того, как цель передвигалась на новую позицию. Эта цель тащится позади остальных, понятия не имея зачем. Может быть, прикрывает хвост. Отлично, ты составишь расписание наблюдения на следующие 24 часа. И готовишься поднять народ по тревоге, если я получу вызов от Перева? Или как его там, на самом деле?» «Хорошо, Серж». Скирата, наконец, позволил себе довольную улыбку, которая очень живо напомнила Эйтейн тейн агданах Он сильно хлопнул босса и Найнера по спинам. Босс вздрогнул. Найнер же оглянулся и расплылся в жизнерадостной улыбке. «Отличная работа. Можете оба идти чего-нибудь перекусить». Эйн подавила порыв броситься к Скирате и обнять его. Она, наконец, разобралась в том, что происходит. Омега и Орда явно были привычны к искренним проявлениям чувств с его стороны и прикосновениям. От дружеских тычков и крепких объятий до взерошивания волос. Дельта нет. Им от этого было неуютно. Какими бы ни были их отношения с Вео, они были более замкнутыми, более соперничающими. более отчаянно искали его одобрения. Скирата даже сейчас играл роль любящего отца, раздавая похвалы и искренне радуясь и гордясь всем, чему удавалось добиться его мальчиком. Вэв, судя по всему, играл роль учителя, и быть оцененным достаточно высоко случалось нечасто. Это заставило ее больше, чем обычно задуматься о Батине. Он беспокоил ее, и она улучила бы минутку и отозвала бы его в сторону, чтобы расспросить. но ей помешало возвращение Фая из Сева. Фай быстро прошагал к Атину и выдернул Деку у него из рук. «Тебя хочет видеть странная синяя женщина, у которой нет вкуса в выборе мужчин», — объявил он. «Топай! Ласим обвиняет тебя в том, что ты с ней сегодня не поздоровался». Фай умел ловко балансировать на грани оскорбительного. А еще он очень убедительно притворялся, что его ничуть не волнует успех Атина у Ласимы. Маленький, ноющий изъян глубоко внутри него, так легко различимый в силе, говорил многое. Джусик поймал взгляд Эйн, Он тоже его заметил. Потом он посмотрел мимо нее, на двери, и она ощутила что-то похожее на сильную тревогу и растерянность, отчетливо исходящее от персоны, которая могла быть только Орда. Он влетел в комнату и с застывшим лицом начал сбрасывать броню. Скирата выжидал. «У тебя на работе сегодня все было в порядке, дорогой?» – поинтересовался Фай. «Она не мертва», – сказал Орда. винна Джис не мертва». «Начни с самого начала, сынок», – посоветовал Скирата. «Женщина, которую мой инспектор идентифицировал как винну Джис, сегодня в 16.30 снова пришла в центр снабжения». Он сложил пластины и уселся на край кресла, совершенно спокойно внешне. Лишь один кулак был выразительно стиснут на колени. Он посмотрел на Вэу. «И это была она! Или, по крайней мере, она имела облик той женщины, которую схватил Джусик. В целости и сохранности. Ты уверен, что убил ее?» Вэу поднял бровь. «Весьма странно, согласен. Люди не отскакивают, как резиновые мячики. Думаю, я бы такое заметил». «Тогда кто явился сегодня на работу?» «Ты не мог ошибиться?» Орда и глазом не моргнул. «Я помню все, что я видел во всех подробностях. У меня эйдетическая память. Я видел абсолютно точную копию той женщины, которую мы взяли в плен, и которую ты забрал для допроса. В этом я уверен абсолютно». «Фаерфек», — пробурчал Скирата. «Варианты». «Первый. Она близнец или клон?» Ордо загнул палец. «Второй». — Это какая-то модель дроида, разработанная, чтобы подменить ее. — Третий? — Клаудит. — Изменение облика — полезное умение для террор-группы, чтобы завербовать такого. Но зачем им понадобилось изображать мертвеца? — А как насчет инспектора? — Я отслеживал ее по ходу в уборную и обыскивание шкафчиков. Но сейчас не могу понять, работает ли она в одиночку или вместе с этой женщиной, Джиз. Хотя, увидев ее, она была искренне рассержена. «Может быть, потому что другая джиз завалилась?» «Нам нужно установить наблюдение за этой воскресшей джиз. Предполагается, что она будет на вечерней смене, так что незадолго до полуночи я вернусь в центр и прослежу, куда она направится». Джусик открыл было рот, но и Тейна оказалась быстрее. «Я пойду с тобой», — заявила она. «Я как минимум смогу тебе сказать, дроид она или нет». «Я могу определить это сенсорами». заметил Орда. «Все равно я пойду с тобой». Орда повернулся к Скирате. «Не люблю загадок». Он был явно расстроен. «Простите, Кэл Буир, я не разобрался с этим так быстро, как должен был». «Сынок, в эти игры никогда быстро не играли. Отнесись к этому спокойней». Но Орда был не того склада, чтобы успокаиваться. Он присоединился к изучению галлокарты и подобрал деку Найнера. «Я, пожалуй, прихвачу обойму этих зарядов с прахом, Бардика», — сказал он. «Просто на всякий случай». Скирата вытащил свой укороченный верб из кобуры. «Тогда лучше возьми вот это. Он компактнее винтовки». «Благодарю». Этейн стояла возле Вэу, наблюдая за хаотично разбросанными по карте маркерами. За ними скрывался непростой выбор, на каком этапе Скирата решит подключить КСБ к наблюдению. Этейн понимала его тревоги, но простой подсчет в сложившейся ситуации говорил, что КСБ рано или поздно понадобится. Орда начал отмечать точки в своей деке. На его щеках отчетливо ходили желваки. Должно быть, это было трудным. Человеку, привыкшему быть умнее всех остальных, за исключением пяти его братьев, окунуться в мир простых смертных и долгое время притворяться простаком. «Ого!» — внезапно сказал Вэу. «Что?» «Скажи мне, что это за здание?» Джусик сверился с базой данных в эмиттере Галлокарты. «Региональная штаб-квартира КСБ». «Так-так», — сказал Вэу. «Как познавательно. А почему туда входит один из наших меченых плохих парней?»